745. -е. Матерь огни йоги Во тьме внешний плач и скрежет зубовный. Когда же было иначе? Чем утонченнее становится человек, тем острее воспринимает он дисгармоничные условия плотного мира. Но и через это надо пройти. Дух неразрушим и неуязвим вихрями мира земного. Если сознание переносится в сферы духа, облекаясь в панцирь его неуязвимости, Битву высшей и низшей Дуада можно выдержать до конца и победно закончить, ведь она идет уже здесь, на земле. Только против высшей Эдуады уже выступает не низшая, а вся пятерица, делающая низшую Эдуаду еще более трудной для преодоления. Но благо тому, кто добился победы в этой трудной борьбе.